Гарри, я вернулся. На дверях стояла Элеонор, держа за руку маленькую темноволосую черноглазую девочку. Я переводил взгляд с Элеонор на девочку и с девочки на Элеонор, потом снова на девочку. Малышка, вылитая мать, те же вьющиеся волосы, пухлые губы, сдернутый нос, даже посадка головы и осанка такие же. И смотрела она на меня так же. А глаза не материнские. Глаза такие, какие я видел, когда смотрел на себя в зеркало. Мои глаза. Меня захлестнула волна, в которой слились самые разнообразные эмоции. Я не мог отвести взгляд от девочки. «Элеонор!» «Это Мадди!» произнесла Элеонор. «Мадди!» Сокращенный от Мадалин. Мадалин. Сколько ей? Скоро четыре. Моя память перенеслась в прошлое. Я вспомнил, как мы последний раз были вместе. В доме, на холме. Тогда это, видимо, и случилось. Элеонор точно читала мои мысли. Это произошло так, как должно было произойти. Вот нам было назначено, никогда не. Она брала фразу. Почему ты мне ничего не сказала? Ждала удобного момента. Когда ж он настанет, этот удобный момент? Наверное, уж настал. Ты же сыщик. Может, я хотел, чтобы ты сам обо всем догадался. Это неправильно. А что было бы правильно? Во мне словно взлетели две ракеты. Одна оставляла красный след, символизирующий негодование, Другая зеленая, след тепла и любви, они разлетались в разные стороны. Одна уносилась в темные бездны сердца, к чаше и дьявола, откуда я мог черпать сколько угодно упреков, обвинений, мстительности. Другая летела прочь от всего плохого и нечистства, к Paradise Road, к ясным благословенным дням и тайным священным ночам, туда, откуда струился потаенный свет». «Ой, потаенный свет! Мне предстояло выбрать один единственный верный путь!» Эленор улыбнулась сквозь слезы. И тут я понял, какой выбрать путь, и как много всего таится в сердце человека. Я присел перед девочкой. По опыту общения с малолетними свидетелями знал, что с детьми надо разговаривать на их уровне. «Привет, Мадди!» — сказал я дочери. Разорылась лицо в материнской платье. «Я стесняюсь». «Ну и что?» «Я сам стесняюсь. Можно мне подержать твою руку?» Она протянула мне ручонку, обхватила своими крошечными пальчиками мой большой палец. Я подался вперед, стал на колени. Мадди смотрела на меня без испуга, просто немного настороженно. Я протянул ей другую руку, она подала мне свою, продела пальчики в мои пальцы. Я сжал ее ладошки в два маленьких кулачка и приложил их к глазам. В этом мгновение я осознал, что все тайны раскрыты, загадки разгаданы. Я дома, я спасен. на этой нашей грешной земле. Конец книги Март 2008 года Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов